«Ах ты, наволочь!» — сипло закричал рыжебородой и запыхтел. «Куды? Стой!» — потом вдруг завопил. «Держи, держи, юнкере, держи! Погон скинул, думаешь, сволота не узнают! Держи!» Бешенство овладело всем николкой из головы до ног. Он резко сел вниз, сразу так, что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего.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 Рыжий дворник, лишь только проскочили Найтурсовы юнкера, запер ворота на разъезжью, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда, гладкая доверху глухая железная стена.